Они слушают разные программы во время работы. Громкость, естественно, возрастает. В комнате стоял чертовский шум, но бикон был отличный. Впрочем, индейка и асетрины тоже были выше всяких похвал. Поскольку дуэт радиоприёмников исключал возможность какой-либо беседы, я рассматривал сотрапезников. Наибольшее внимание привлекал Адриан Гетц, которого Ковен называл выскочкой. Он аккуратно отламывал кусок хлеба, клал на него кусок асетрины, подружал на нее ложку икры и отправлял все это в рот, потом делал три глотка кофе и начинал все с изнега. Он был поглощен едой, когда мы с миссис Ковен только входили, и продолжал этим заниматься, когда я уже отвалился от стола. В конце концов и он перестал есть. Отодвинув стул, он подошел к мойвалнику, вымыл руки и вытер их насовым платком. Потом просеменил к одному радиоприёмнику и выключил его, после чего проделал то же самое с другим. "Прошу прощения", извиняющимся тоном произнёс он. "Я только хотел задать один вопрос мистеру Гудвину перед тем, как пойти вздремнуть. Когда вы открывали окно, вы отдавали себе отчёт в том, что холодные сквозняки опасны для тропических обезьян?" Это было сказано очень мило, почти робко, но что-то я даже не знаю, что безумно раздражало меня в нём. Конечно, ответил я бодро. Как раз именно это я и проверял. Вы поступили безрассудно. Он не жаловался, а просто выражал свое скромное мнение. Потом он повернулся и засеменил прочь из комнаты. Наступила напряженная тишина. Пат Лоуэлл долила себе кофе. Да поможет вам Бог, Гудвин, пробормотал Пит Джордан. А в чем дело? Он мне только теперь будет мстить. Не надо мне задавать вопросов, просто будь осторожен. Он скомкал свою салфетку и кинул ее на стол. Но кто хочет лицезреть творческий процесс? Вперед! И врубив свой приемник, он сел за рабочий стол. Я уберу, предложила Пат. Байрам Хильде Бранд, который за время моего присутствия не пропищал ни слова, тоже включил приемник и занял место за своим рабочим столом. Мис Ковин вышла из комнаты. Чтобы чем-то занять время, я стал помогать Пэт Лоуэл убирать со стола. Я бы, конечно, с большим удовольствием поговорил с ней, но при двух хороших приёмниках это было совершенно исключено. Потом и она ушла, а я направился посмотреть, как работают художники. Моё мнение о Дезл Дени не изменилось, но я не мог скрыть восхищения их работы. грубый наброски, которые, на мой взгляд, ничем не отличались друг от друга, у меня на глазах превращались в законченные картинки, выполненные в трёх цветах. Они работали, не отвлекаясь ни на минуту, за исключением тех случаев, когда Хилдебранд скакивал, чтобы увеличить громкость своего приёмника. Сразу вслед за ним это же проделывал Пи Джей Гордон. Я сел и попробовал провести эксперимент по одновременному прослушиванию двух разных программ. Но вскоре ум у меня стал заходить за разум, и я ушел из мастерской. Дверь в нижний холл была открыта, и заглянув туда, я увидел Пат Лоуэлл, сидевшую за столом с какими-то бумагами. Она кивнула мне и продолжала работу. Ты повергаешь меня в отчаяние своей холодностью и неприступностью, а ведь который месяц мы одни на этом необитаемом острове, начал я. Не о близости прошу я, мне довольно взгляда, и вот ты в лохмотьях и в рванье. Пойди, поваляй дурака в другом месте. Я занята. Ты ещё пожалеешь об этом, ответил я мрачно и пошёл к входной двери, чтобы посмотреть через стекло на внешний мир.